Эдвард проснулся рано, щурясь от безжалостно яркого света. «Здравствуй, похмелье!» «Это все пойло, которое ему пришлось купить в кокосовой роще. Раз уж тебя заставили взять целую бутылку, приходится пить больше обычного, ведь ты же за нее не платил, черт возьми!» «Или заплатил?» Он вывез Диану потанцевать. Бедная девочка застряла в деревне со своей чванливой заловкой и трехлетним Джейми. «Веселого мало!» Однако в начале вечера накатила усталость. Он только что вернулся на лесопилку и был совершенно сбит с толку царящим там беспорядком. В самый продуктивный сезон Хью так и не удалось починить вторую пилораму. Да, Блиц натворил дел. Один из ангаров практически уничтожен, но все-таки. Со всех сторон сыпались заказы на твердую древесину, их фирменную. Однако им пришлось изготавливать фанеру. Станки не сильно пострадали, но Хью совершил ужасную ошибку — Оставил все как есть после бомбежки, чтобы оценщики ущерба могли видеть полную картину повреждений. Плохая идея, учитывая зимнюю непогоду. Впрочем, что толку обвинять беднягу? Один, без поддержки семьи, не считая Рэйчел, которая совершенно не разбиралась в делах, зато отлично управлялась с работниками, плюс болезнь сибил, ему и так досталось». Хью и в лучшие времена артачился, но раньше им со стариком хотя бы удавалось сообща настаивать на необходимых моментах. Однако хуже всего то, что наряду с упрямством Хью стал ужасно нерешительным, все больше походил на Рупа. Вечно повторял «что подумает», когда решение нужно было принимать вчера. Два дня спустя дело не сдвинулось с места, и Эдвард даже позволил себе вспылить, словом, полный упадок и неразбериха. С тех пор, как призвали Стивенса, в бухгалтерии воцарился хаос. Кран вечно ломался, потому что Хью не мог выбить из производителей запчасти. Дефицитное, разумеется. Грузовики тоже в плохом состоянии, некоторые нуждались в замене. К тому же работник, умевший чинить моторы, погиб осенью при бомбежке. Ночное дежурство на случай пожара – отдельный кошмар. Людям, проработавшим весь день, приходилось еще и по ночам не спать. Поскольку 90% заказов шли от государства, бумажная работа возросла втрое. К концу дня ему даже захотелось поехать домой и провести тихий, спокойный вечер в семейном кругу. Однако он чувствовал себя виноватым перед Дианой, которая зависела от него все больше и больше. Этот ее муж служил в десантных войсках, им не давали отпуска месяцами. Поскольку квартиру Дианы разбомбили, они поехали на Лэнсдаун-Роуд, формально закрытый, но кое-какая мебель еще оставалась. Он знал, что ей здесь не нравится, и все же отель гораздо рискованнее. С той самой ужасной ночи с Луизой он стал панически бояться, что их с Дианой где-нибудь заметят. Одно дело ночной клуб. Туда ходили почти все, кого он знал, и, как правило, не с женами, ведь война разбросала всех по разным углам, а вот отель — другое дело. Она крепко спала рядом, Ужин прошел отлично, подали устрицы и даже настоящее масло к хлебу. «Я знаю одного парня», — рассказывал он, — «который брал булочку, вынимал из нее мякиш, запихивал туда масло, сколько влезало, и уносил домой к завтраку». «Но это же ужасно. Все на тебя смотрят, официанты, посетители. А ему наплевать». «Кстати, о масле. Зря Геринг сказал пушки вместо масла. Уж кто бы говорил?» «Выглядит так, будто все масло достается ему». А все пушки нам. Ты расстроилась из-за квартиры. Ну, знаешь, все-таки дом. Правда, она мне никогда не нравилась, но там остались все мои вещи. Мне кажется, я годами качую с места на место. Айла все еще непреклонна. Архитипичная заловка не одобряет по умолчанию. Нюхом чует лакомый кусочек, но никак не докопается. Не представляю, за что тебя можно не одобрять». Уж она найдет. К тому же ты действительно лакомый кусочек. Даже не знаю, смогу ли там оставаться дольше. Ангус хочет, чтобы ты ехала к родителям? А он всегда этого хочет. Я там просто не выдержу. Жуткое викторианское поместье в глуши. Даже в августе зверский холод. А теперь еще они отказались от спиртного из-за войны. Боже, правый, он был шокирован. А это при чем тут вообще? «Они считают, что так патриотично», — пожала плечами Диана. «С другой стороны, мальчикам надо где-то проводить каникулы. Придется ехать, иначе я их вообще не увижу. У Айлы, как ты знаешь, места на всех не хватит». Это было первое упоминание об отъезде, однако он не придал ему особого значения. После ужина поехали на Риджин-стрит, в клуб «Кокосовая роща». Было еще рано, около одиннадцати. Они припарковались рядом со входом. Виски или джин. «Пожалуй, джин». Он заказал бутылку и тоник, однако джин оказался таким противным на вкус, что они решили добавить лаймовый сок и содовую. В ожидании напитков пошли танцевать. Обнимая ее, он испытывал удовольствие, привычное и волнительное одновременно. На ней было лиловое платье, под цвет глаз, хоть он этого и не заметил. Шелк приятно облегал крупное тело и обнажал красивую грудь ровно столько, сколько нужно а немедленно танцевали под «Все это ты», «Мое дыхание весны», подпевал он тихонько, глядя ей в глаза и улыбаясь. Она сияла в ответ. Когда музыка смолкла, она взяла его за руку и сказала, «Милый, я так счастлива». «А я всегда счастлив рядом с тобой», — ответил он. Содовую все не несли, и он подозвал официанта. Впрочем, их это не особенно беспокоило. Глотнув джина, она поморщилась. «Вот сейчас напьемся и свалимся под стол. Разом, как две большие кегли. Боюсь, им это не понравится». Закурив, лениво разглядывали танцующих. В толпе выделялась юная пара, гвардеец и высокая, довольно неуклюжая, рыжеволосая девушка в белом. Платье дебютантки, определила Диана. Однако их внимание привлекло совсем не это. Молодые люди были так влюблены, что не могли глаз оторвать друг от друга». Опьяненные желанием, они еле двигались. Иногда он склонял голову и касался губами ее белого плеча, та прикрывала глаза, и они вновь смотрели друг на друга, не отрываясь. Как трогательно заметил Эдвард, он и впрямь был тронут. «Бедняжке!» — отозвалась Диана. «Им, наверное, некуда идти?» «Да уж найдут, куда, если захотят». Она покачала головой. «Они слишком молоды и слишком хорошо воспитаны». Наверное, он сделал ей предложение, а ее родители велели подождать, даже если его могут убить. Думаешь, пригласить их с собой на Лэнсдаун-Роуд? Нет, конечно, мне просто их жалко, вот и все. Пауза. А что, ты собираешься туда? Увы, я знаю, что там неуютно, зато безопасно. В смысле, нас никто не найдет, кроме твоей жены? Она за городом, клянусь. Но я хотела с тобой поговорить, непоследовательно возразила она. Валяй не здесь, это серьезно, мне нужно принять важное решение. Он вопросительно посмотрел на нее. Я же тебе уже сказала, я не могу дольше оставаться у Айлы. В ее голосе прозвучала нотка раздражения. Он не понял, почему об этом нельзя поговорить здесь и сейчас, однако догадался, что спрашивать не стоит. Ну что, поедем? Когда они уходили, юная пара все еще танцевала, прервавшись лишь на краткий промежуток, пока оркестр отдыхал за столом он не сможет ее обнимать задумчиво произнесла диана у двери. двериленэнс даунрод давно закрытый годился разве что для спартанской ночевки но никак не для задушевных разговоров в доме было пыльно и холодно разве ты не живешь здесь на неделе спросила диана пока он включал электричество «Нет, я сейчас остановился у хью глупо держать оба дома открытыми к тому же бедняги чертовски одиноко ну вот Однако свет лишь подчеркнул атмосферу запустения. Молча поднялись наверх. А, черт, забыл включить газ. К тому времени, как он зажег газовый камин и нашел белье, которое она застелила, между ними возникло напряжение. Она села у камина, запахнувшись в меховой жикет. «Рюмочку?» «Нет, спасибо. А я, пожалуй, выпью». На случай налетов он держал в кармане пальто фляжку с виски. На стакане в ванной остались следы зубной пасты. Последний раз он был здесь чуть ли не месяц назад, в ту ужасную ночь. При мысли об этом становилось так тошно, что он приучил себя вообще не вспоминать. Сполоснув стакан, он налил на два пальца и разбавил водой. «Может, переберемся в постель, там удобнее», — предложил он, и сразу понял, что поспешил. «О чем ты хотела поговорить?» «Не то, чтобы хотела говорить, скорее поставила тебя в известность. Думаю, у меня будет ребенок». «О, Боже!» То есть я не думаю, я уверена. Так что сам понимаешь, в чем проблема. Однако он ничего не понял. Извини, милая, я плохо соображаю. Айлос сразу поймет, что ребенок не от Ангуса. Я не видела его с начала лета, а сейчас почти ноябрь. Срок два-три месяца. Вот оно что. Теперь понимаю. А ты не можешь ей сказать, что виделась с Ангусом в Лондоне? Они регулярно переписываются. Она сразу выяснит... Если Ангус узнает, разведется в ту же секунду. А ты не сможешь ничего предпринять. Ты имеешь в виду аборт? Но где? Не забывай, что я живу в глухой деревне. Никого не знаю. Я мог бы порас кого-нибудь да найдем. Я вовсе не хочу, чтобы меня резал подпольный мясник Коновал, вспылила она. Моё тело не твое. Милая, я просто хотел помочь. Мы ведь оба женаты, тут уж ничего не поделаешь». «Да, наверное», — и она заплакала. Он обнял ее одной рукой и полез за платком. В голове промелькнул сценарий развода, и он внутренне сжался. Этот кошмар затянется на годы, и еще неизвестно, чем кончится. В то же время нельзя оставлять Диану в таком положении. Ах, если бы он встретил ее пораньше. Сейчас уже поздно все рушить. Идёт война, да и роли всего два годика. Нет, никак нельзя» кажется, он в тупике. Куда ни кинь, все выйдет подлость. Остается разве что успокоить бедняжку. Он гладил ее, бормотал нежности, сказал, что не может видеть ее в слезах, заставил выпить немного виски, и она перестала плакать, сделала над собой явное усилие, это его растрогало. Он раздел ее, неловко, неуклюже, путаясь в застежках бюстгальтера. Под конец она ему помогла. В постели он старался дать ей как можно больше, и, как ни странно, от этого любил ее еще сильнее. После этого они долго разговаривали и прикончили виски. В конце концов он вспомнил, что сестра Вилли должна кого-то знать. Ее дочь недавно попала в затруднительное положение. И он явно заслуживает доверия, иначе она не отпустила бы к нему Анжелу. «Бога ради, только ей не говори, она сразу расскажет Вилле». «Я скажу, что для моего юного друга с аэродрома придумаю что-нибудь, не волнуйся. Это, наверное, ужасно дорого. И об этом не беспокойся. Знаешь, я почти уверена, что Джейми твой. Так ужасно рожать детей без отца». До этого она ни разу не упоминала об отцовстве Джейми, хотя он и подозревал. Под влиянием алкоголя, усталости, и эмоций она снова расчувствовалась. Он нежно поцеловал ее и сказал «Джейми прекрасен, потому что он твой». Ты ведь знаешь, что я его люблю. А теперь давай поспим немного. И она тут же отключилась. Кровать была слишком узкой для двоих, и ему пришлось поворочиться, устраиваясь. В конце концов ему удалось подремать урывками. А утром, в холодном свете дня, до да чего же холодно, он решил заварить чай. Больше к завтраку ничего не было. Пришлось спускаться на два лестничных пролета и рыскать по кухне в поисках чая и жестянки с сухим молоком. Он понятия не имел, как их смешивать, и прихватил с собой вместе с кувшином воды. В висках пульсировало, во рту было мерзко, отчасти из-за того, что он забыл вытащить вставные зубы. Почистив их как следует, и живых, и мертвых, он принял микстуру для желудка и разбудил Диану. «Чай оказался довольно противный, но все же лучше, чем ничего», — заметила она. «Высадив ее у коттеджа, у отхерстя, он сказал...» Я позвоню тебе в понедельник вечером, около пяти. Лучше полшестого. Айла уйдет на собрание. Ладно, пока. Он поехал дальше, размышляя, как бы потактичнее расспросить Джессику про врача. Тут требовалось немало деликатности. Он ведь не должен знать про Анжелу, хотя, разумеется, Вилли ему все рассказала. Кроме того, Джессика весьма сообразительна и вряд ли поверит, что это нужно для друга. Он уже начал раскаиваться в том, что предложил эту идею. «Ничего не поделаешь, надо идти до конца». Однако ему не пришлось врать и изворачиваться. В понедельник утром позвонила Диана и сообщила, что Ангус погиб при бомбежке Портсмута. «Бедняжка! Как ты?» «Не знаю. В шоке. Мы не очень-то ладили, и все же это ужасная потеря. Он так любил армию, а умер гражданской смертью. Какая нелепость!» Ее голос слегка дрожал. Его собирались послать за море, Он так ждал, и налет-то был не особенно сильный. Он молчал, не зная, что ответить. «Бедная Айла просто в отчаянии. В общем, можешь больше не волноваться. Теперь она захочет мне поверить». Пауза. «Ладно, я отключаюсь. Не знаю, что еще сказать». В тот же вечер он написал ей письмо. Он не привык писать, однако ему хотелось выразить сочувствие. Он понимал, как ей трудно жить с заловкой, вечно притворяться под грузом чувства вины, да еще и беременность в придачу, плюс денег и так не хватало, а теперь останется лишь пенсия вдовы. Ему не удалось выразить все это в письме, он написал только, что ему очень жаль, и что он готов помочь всеми возможными способами, что любит и постарается держать связь. Конечно, толку от этого мало. От чувства вины спасет лишь прощение от того, кому ты навредил, А уж он-то знал, каково с этим жить, когда надежды нет и не будет. На станции, как всегда, было полно народу. Ночлежники уже устроились на своих местах, каждый вечер одних и тех же. Самые удачливые примостились возле торговых автоматов. Удобнее причесываться утром, глядя в маленькое зеркальце. Многие женщины спали в бегудии, расстилали газеты, сверху одеяло и подушку, если имелись, а сами ложились прямо в одежде, укрываясь вторым одеялом. За долгие недели они, должно быть, привыкли к потокам теплого бурового воздуха, который огнал перед собой поезд, вырываясь из туннеля с нарастающим гулом, постепенно переходящим в механическое тиканье. Секундная тишина, затем шипение открывающихся дверей, Людской поток в обе стороны, усталый голос, осторожно, двери закрываются. И, конвульсивно дергаясь, поезд исчезает в туннеле. Это происходит каждые 3-4 минуты, но все уже давно привыкли и не просыпались. Когда она вернется с ночного дежурства в полседьмого утра, они уже будут снимать попельетки, бросая их в жестяные коробки из-под печенья или бумажные пакеты, красятся возле автоматов или с помощью собственного зеркальца из сумочки – пить чай из термоса, почти не разговаривая друг с другом. Мужчины, большей частью старики, чьи редкие из желтоседые волосы треплет воздушный поток из туннеля, будут все еще спать на спине с открытым ртом, их туалет не займет много времени. Снаружи темно и ужасно холодно. Анжела всегда была худенькой, а после аборта совсем потеряла аппетит и отощала еще больше, так что холод чувствовался сильнее. К счастью, ей нужно всего лишь перейти дорогу, и она уже на работе, в студии BBC. В службе радиовещания для зарубежных стран она была самым младшим диктором. Сюда ее устроил Брайан. Он вращался довольно высоко в административных кругах, и она знала, что он использовал для этого свои связи. «Я ведь должен тебе как-то компенсировать», — сказал он в их последнюю встречу. Довольно странно с его стороны всерьез сравнивать хорошую работу с отвергнутой любовью и абортом. Она вовсе не собиралась беременеть, но когда обнаружила, сразу же объявила ему, надеясь, что это перевесит чашу весов в ее пользу, он уйдет от жены, о которой едва отзывался, и то пренебрежительно, и женится на ней. Однако он пришел в ужас и столь яростно протестовал против ребенка, что она заявила, будет рожать и плевать, женится он или нет. Тогда он пообещал, что они поженятся, только придется подождать, и она успокоилась. И тут, непонятно как, обо всем узнала мать. Анжела попыталась ее успокоить, мол, ничего страшного, все будет хорошо, как только он получит развод. И тогда мать пошла к нему. Правда, до встречи с ним Анжела ни о чем таком даже не подозревала. Глупая, он и не собирался на тебе жениться, втолковывала мать. У него жена и дети, он их ни за что не оставит, а обещание дал лишь потому, что беспокоился за тебя. После этого у них состоялась единственная встреча. Она просила, чтобы он пришел к ней в студию на Нотинг-Хиллгейт, но он отказался, назначил свидание в кенсингтонских садах у статуи Питера Пэна. «А вдруг дождь пойдет?» — спросила она по телефону. «Не пойдет», — заверил он. Дождя не было, день выдался ясный, погожий. Хотя мягкие лучи солнца уже не грели. Листва на деревьях начинала желтеть, а трава, всю ограду, окаймляющую тропинки, забрали на переплавку, смотрелось свежо, чуть подернутое инеем от ранних заморозков. Она знала, что приехала слишком рано и старалась идти как можно медленнее. Несмотря на все произошедшее, она испытывала радостное предвкушение встречи. За время пути от станции по тропинке вдоль озера она прошла всевозможные стадии. Страх, ужас, догадки. Что-то он скажет, и, наконец, сладкие грезы. Конечно, он скажет ровно то, что она хочет услышать. «Я запомню этот день навсегда», — думала она. «Я иду навстречу судьбе». Разница в возрасте не играет никакой роли. Он и сам так сказал в начале знакомства. «Он станет меньше пить, ведь он будет счастлив с ней», Уша в этом деле она не сомневалась. Если он не хочет иметь детей и не надо, она сделает все так, как он хочет, и с радостью. Он опоздал. Всего на несколько минут. Она увидела его издали, он шел той же дорогой, но заставила себя не двигаться с места, пока он не подошел ближе. Не утерпев, она вскочила. Ей хотелось броситься к нему в объятия, но он лишь мимолетно поцеловал ее в щуку и предложил сесть.